Много раз приходилось видеть, как хозяева обрабатывали оставленные волками мясо и кости убитых жертв. Он видел, как люди хитро прятали западни, закатывали в жир капсулы со стряхнином. Однажды Казан сам угодил передней лапой в капкан и испытал его мертвую хватку, запомнил режущую боль от стальных челюстей. Казан знал все это, но не боялся. Он звал волчицу к ледяным торосам, но она упорно держалась в стороне, пока казан откапывал куски мяса, еще не успевшие замерзнуть под толстым снежным одеялом.